Глава восьмая. Муки ожидания. Весь следующий день Джин провела в лихорадочном волнении, ибо переломный момент приближался с каждым часом, и каждый час мог принести поражение, так как непредвиденный случай часто разрушает самые хитрые замыслы. Ей хотелось убедиться, что сэр Джон уехал, но в тот день никому из слуг не понадобилось пойти из одного дома в другой, О придумать повод послать кого-то и получить необходимые сведения, Джин не удалось. Идти сама она тоже не рискнула, ведь этот необычный поступок мог вызвать подозрение. Она бывала в холле только по вечерам. Впрочем, даже если бы она набралась смелости туда сходить, у неё не нашлось бы свободные минуты, ибо миссис Ковентри пребывала в нервическом состоянии, и никто, кроме мисс Мьюир, не мог её должным образом утешить. Люси расхворалась, значит, мисс Мьюир распоряжалась по дому. Белла захотела учиться, и Джин должна была ей помогать. Ковентри несколько часов слонялся по дому, но послать его к сэру Джону Джин не решалась. Вдруг он что-то услышит про истинное положение вещей. Так и не дождавшись появления Джин, Ковентри уехал выполнять свои новые обязанности. День тянулся медленно и тоскливо. Наконец наступил вечер, и переодеваясь к позднему ужину, Джин с трудом узнала себя в зеркале, так ожила и разрумянилась от волнения ее лицо. Вспомнив, что вечером у нее венчание, она надела простое белое платье, украсила корсаж и прическу белыми розами. Она часто добавляла цветы к своим туалетам, однако, несмотря на ее стремление выглядеть и казаться такой, как всегда, Белла встретила ее в гостиной такими словами. «Ах, Джин, ну ты прямо точь-в-точь точь невеста!» Воал и перчатки, и будет полная картина. Ты забыла об одном пустяке, Бэл, заметил Джеральд, глаза которого засветились едва он увидел мисс Мюир. А каком же? поинтересовалась его сестра. А женихе? Бэл посмотрела на Джин, как она это примет, но та сохранила невозмутимость, лишь улыбнулась одной из своих внезапных улыбок и ответила без затей. Уверена, что этот пустяк найдётся, когда придёт время. Мисс Бофорн не здорова и не выйдет к ужину. Она просила её извинить и сказала, что ты, наверное, не откажешься занять её место. Когда невинная Белло передала эти слова, Джин взглянула на Ковентри. Тот потупился, ему явно было неловко. Ну, лёгкие угрожения совести ему не повредят, ещё и подготовят к покаянию после того, как его настигнет главный удар, подумала мисс Мир. За ужином она была особенно оживлена, Ковантри же часто бросал взгляды на пустое место Люсии, ему ее, похоже, не доставало. Едва они встали из-за стола, мисс Мюир отослала Беллу к матери, а сама, зная, что Ковантри долго не высидит за бокалом вина, поспешила в холл. В дверях маячил слуга, и она заговорила с ним тоном, в котором, несмотря на все усилия, сквозило волнение. «Сэр Джон дома?» «Нет, мисс, недавно уехал в город». «Недавно? Как так?» — воскликнула Джин, столь сильно удивленная его поздним отъездом, что облегчение отступило на второй план. «Полчаса назад, последним поездом, мисс». «Я думала, он уедет еще с утра. Мне он сказал, что к вечеру вернется». «Верно, он так и собирался, да только его отвлекли. Управляющий пришел по делу, а потом приехали в гости несколько джентльменов, так что сэр Джон освободился только к вечеру, и лучше бы ему было вовсе не ездить, он утомился, да и чувствовал себя нехорошо». «Вы считаете, он заболел? Он выглядел больным?» Джин почувствовала, как ее объял страх. Вдруг смерть вырвет у нее заслуженную добычу. «Ну, да вы и сами знаете, мисс, пожилому джентльмену, склонному к апоплексии, спешка совсем не на пользу. Сэр Джон весь день был в какой-то тревоге, сам на себя не похож. Я хотел, чтобы с ним поехал коммердинер, да он отказался, сел в коляску и укатил, а сам раскрасневшийся да переполошенный. Переживаю я за него, потому как не к добру оно». Так вот спешить-то. А когда он вернётся, Ральф? Если получится завтра к полудню, а уж к вечеру всяко. Он так мне велел отвечать, ежели спросят. Он не оставил записки или послание для мисс Коунтри или кого-то из членов семьи? Чего нет того нет, мисс. Благодарю вас. Джин зашагала обратно. Её ждала беспокойная ночь и новые муки ожидания. Утро тянулось бесконечно, но вот настал полдень. И Джин, под предлогом того, что в гроте попрохладнее, поднялась на холм, с которого видны были ворота в парк Холла. Она провела там два долгих часа, но никто так и не появился. Она уже решила было уйти, но тут в ворота влетел всадник и галопом промчался к Холлу. Позабыв обо всём, обреваемая единственным желанием узнать новости, Джин бросилась ему навстречу, в твёрдой уверенности, что вести он принёс дурные. то был молодой человек с железнодорожной станции. Увидев губернантку, он натянул поводья с видом встревоженным, но нерешительным. Что-то случилось? выкрикнула она, задыхаясь. Страшное крушение поезда совсем рядом с Кройденом. Полчаса назад пришла телеграмма, ответил молодой человек, утирая разгоречённое лицо. Дневной поезд, сэр Джон ехал на нём. Говорите скорее. Поезд тот самый, мисс. А вот ехал ли на нем сэр Джон, этого мы не знаем. Машинист погиб, и там такая неразбериха, что наверняка ничего не скажешь. Сейчас достают погибших и изувеченных. Мы слышали, что сэра Джона ждут сегодня домой, вот я и приехал известить мистера Ковантри. Вдруг он захочет сам туда съездить. Поезд уходит через 15 минут. Где мне его искать? Я слыхал, будто он в холле. «Давайте, вперед! Если он там, отыщите его! А я побегу домой и поищу там. Не теряйте времени! Вперед, вперед!» Джин развернулась и помчалась быстрее лани, всадник же поскакал к холлу. Ковентри оказался там и немедленно поехал на станцию, а в холле и в их доме поднялся страшный переполох. Джин, боясь выдать себя сильным волнением, заперлась в своей комнате и весь день провела в невыразимых мучениях. Время шло, вестей не было. В сумерках по дому вдруг разнёсся ужасающий вопль, и Джин метнулась вниз выяснить причину. Белла стояла в прихожей, держа в руке письмо. Вокруг сгрудились взбудораженные слуги. Что такое? осведомилась мисс Мюир, бледная, но сдержанная, хотя сердце у неё так и упало, когда она узнала почерк Джеррельда. Белла протянула ей записку, а сама сдержала рыдания, чтобы ещё раз выслушать страшные новости. Дорогая Белла, дядя не пострадал. Он не поехал этим поездом. Однако несколько человек утверждают, что им ехал Нет. Его пока не обнаружили, но множество тел оказалось в реке под рухнувшим мостом. И я стараюсь как могу отыскать беднягу, если он там. Я отправил гонцов во все места в городе, где он мог находиться, и поскольку там его не видели, остается надежда, что это ложная тревога, он цел и невредим и в своем полку. Ничего не сообщай маме, пока не будет ясности. Я пишу тебе, поскольку Люсия больна. Мисс Мюир утешит тебя и поддержит. Будем надеяться на лучшая сестренка. Твой Д.К. Я кто наблюдал, как мисс Мьюир читает эти строки, не мог не заметить, как странно менялось выражение её лица. Оно озарилось радостью, когда выяснилось, что сэр Джон невредим, но её не сменили горе и ужас при известии о возможной судьбе несчастного Эдварда. Улыбка угасла, но голос не дрогнул, а в опущенных вниз глазах необъяснимым образом светилось нечто похожее на триумф. И неудивительно, ибо так оно и было. Опасность, которая над ней нависала, оказалась на некоторое время предотвращена. Теперь не было нужды так отчаянно спешить с заключением брака. Для неё это внезапное и горестное событие стало таинственным воплощением скрытого желания. Да, оно её поразило, но вместо отчаяния породило воодушевление. Казалось, сама судьба благоволила её замыслам. Она утешила Беллу, привела в чувство взбудораженных слуг и всю эту тягостную ночь следила за тем, чтобы никакие слухи не достигли ушей миссис Коунтри. На рассвете вернулся Джерельд, совершенно измученный, но без каких-либо новостей. Он дал телеграмму в штаб полка и получил ответ. Эдвард накануне действительно поехал в Лондон и собирался до возвращения навестить родных. Установили, что его видели на лондонском вокзале, но сел он в поезд или нет, оставалось неизвестным. Место крушения всё ещё обыскивали, тело могли обнаружить и позднее. Сэр Джон приедет в полдень? спросила Джин, когда они сидели втроём в тихий и розовый предрассветный час, стараясь вопреки всему не падать духом. Нет, молодой Голвер, который только что приехал из города, сказал, что дядеушке нездоровилось. Он не успел доделать свои дела. Я послал ему сказать, чтобы он никуда не трогался до вечера, до тех пор мост всё равно не расчистят. Мне нужно попробовать поспать хотя бы час. Я всю ночь работал и совершенно обессилел. Если будут новости, зовите меня немедленно. С этими словами Ковентри отправился к себе, Белла пошла за ним поухаживать, Джин же осталась беспокойно блуждать по дому и саду. Утро давно миновало, когда появился вестник. Джин вышла ему навстречу. Надежда на худшее все еще тлела в ее сердце. «Нашли его?» — спросила она спокойно. Вестник не решался заговорить. «Да, мадам». «Вы в этом уверены?» «Совершенно, мадам, хотя не все это готовы подтвердить. Хотят, чтобы мистер Ковантри сам посмотрел». «Он жив?» На этом вопросе бледные губы Джин дрогнули. «Куда там, мадам? Пади, выживи под водой и камнями. Бедный юный джентльмен весь переломанный, разорванный на куски, да еще и мокрый. Пади, опознай». Разве что по военной форме до да побелой руки с кольцом. Джин села, сильно побледнев, а вестник описал, как обнаружили несчастное изувеченное тело. К концу рассказа появился Коунтри, и после единственного взгляда, в котором смешались раскаяние, стыд и горе, старший брат уехал забрать и привести домой тело младшего. Джин, терзаясь виной, ускользнула в сад. Она пыталась скрыть удовлетворение, соражавшееся с естественной женской жалостью к молодому смельчаку, так грустно окончившему свою жизнь. Зачем точить притворные слёзы, если мне впору радоваться, бормотала она, меряя террасу шагами. Бедный мальчик избавлен от боли, а я от опасности. Продолжить она не успела, ибо, обернувшись, оказалась лицом к лицу с Эдвардом. Ни в лице его, ни на одежде не было ни следа пережитой опасности. Как всегда, крепкий и мужественный, он стоял и смотрел на неё, а на лице его мешались презрение и сочувствие. Она же застыла, будто окаменев. Зрачки расширились, дыхание прервалось, краска схлынула с лица. Эдвард ничего не говорил, лишь смотрел, как она тянет к нему дрожащую руку, будто желая этим касанием убедиться, что это действительно он. Молодой человек отстранился, и, поняв, что движение это подтверждает все ее страхи лучше всяких слов, она медленно произнесла «А мне сказали, что ты погиб?» «И ты рада была в это поверить?» «Нет, это мой товарищ, молодой Кортни, сам того не зная, обманул вас всех. Он умер, хотя умереть должен был я, если бы вчера, проводив его, не поехал в Аскот». «В Аскот?» — откликнулась Джин и отшатнулась, ибо Эдвард не сводил с нее глаз — А голос его звучал холодно и сурово. Да. Куда именно ты знаешь? Я поехал наводить о тебе справки и узнал всё, что хотел. Ты почему всё ещё здесь? 3 дня пока не миновали. Я рассчитывала, что ты сдержишь обещание. Я уеду до темноты, а до тех пор, если ты человек чести, храни молчание. Сохраню. Эдвард вытащил часы, а потом, убрав их обратно с хладнокровной точностью, объявил: "Сейчас 2 часа". Поезд на Лондон уходит в половине седьмого. Тебя будет оставлен на купе у боковой двери. Советую им воспользоваться, ибо как только завершится ужин, я заговорю. Он поклонился и ушёл в дом, а Джина осталась, едва дыша от одолевавших её противоречивых чувств. На несколько минут её будто парализовало, но природная энергичность никогда не позволяла ей впасть в отчаяние, пока теплится хоть малейшая надежда. и сейчас в положении почти что отчаянном, она цеплялась за неё из последних сил, твёрдо решив выиграть игру, вопреки всему. Она вскочила, ушла к себе, уложила немногочисленные свои ценные вещи, оделась с особой тщательностью, а потом села и стала ждать. Внизу поднялась радостная суета, вернулся Коунтри и узнал от болтливой служанки, что неопознанное тело принадлежит молодому Кортни. Поскольку на погибшем была та же форма, что и на Эдварде, а на пальце, подаренное им кольцо, все поверили, что изувеченный труп это младший Ковентри. К Джин не заходил никто, кроме горничной. Один раз её позвала Белла, но кто-то остановил девушку, и зов не повторился. В 5 ей принесли конверт, написанный почерком Эдварда. В нём лежал чек, её годичное жалование да ещё и с прибавкой. Только чек, более ни слова. Однако её тронула проявленная щедрость, ибо в Джин Мьюир сохранились остатки некогда честной натуры, и она, при всей своей лживости, не утратила способности ценить благородство и уважать добродетель. На конверт упала слеза подлинного стыда, а сердце исполнилось неподдельной благодарности. Она подумала, что даже если всё сорвётся, её не выкинут без гроша в суровый мир, не знающий пощады к бедным. пробила 6. Она услышала, как к крыльцу подали экипаж, спустилась. Слуга уложил её сундучок и отдал распоряжение на станцию Джеймс. Она уехала ни с кем не повидавшись, ни с кем не переговорив, похоже, никто этого и не видел. На неё навалилась неизбывная усталость, сильнее всего хотелось лечь и забыть обо всём. Но оставался последний шанс. И не использовав его, сдаваться она не собиралась. Отпустив экипаж, она села и стала дожидаться лондонского поезда, приходившего в четверть седьмого. Если сэр Джон вернётся нынче вечером, то именно на нём. Её терзал страх, что Эдвард успел повидаться с сэром Джоном и всё ему рассказал. Честное лицо сэра Джона сразу же выдаст всю правду. Если он знает, надежды нет. Тогда она уедет во свояси одна. Если не знает, брак еще может состояться, а став его женой, она будет в полной безопасности под защитой и покровом его честного имени. Подошел поезд, из вагона вышел сэр Джон, и сердце у Джин упало. Он был мрачен, бледен, уныл и тяжело опирался на руку толстого джентльмена в черном. Это преподобный мистер Фейрфакс. Зачем же он приехал, если тайна выплыла на свет? подумала Джин, медленно двинувшись им навстречу. Ей страшно было прочесть у сэра Джона на лице свой приговор. Он увидел её, отстранил руку друга и бросился ей навстречу с пылом молодого влюблённого, схватил её ладонь, просиял и радостно воскликнул: "Душенька моя, а ты уж решила, что я никогда не приеду?" Облегчение было столь сильно, что она даже не смогла ответить, лишь прижалась к нему, хотя тому было не место и не время. Было ясно, что последняя надежда её не подвела. Мистер Ферфакс оказался на высоте. Не задав ни единого вопроса, он поспешно подвёл сэра Джона и Джин к экипажу, да и сам сел туда же, рассыпавшись в извинениях. Джин скоро пришла в себя и рассказав, как напугала её долгая задержка, С интересом принялась выслушивать рассказ сэра Джона о всевозможных недоразумениях, которые его задержали. Ты видел Эдварда? Был её первый вопрос. Пока нет, но я знаю о его приезде, знаю и о том, что он едва не погиб. Я и сам собирался ехать этим поездом, но задержался в силу дурного самочувствия. Тогда я его проклинал, теперь благословляю. Джин, ты готова? Или ты раскаилась в своём выборе? Моя душа «Нет-нет, конечно, готова! И просто счастлива, что стану вашей женой, дорогой мой, великодушный сэр Джон!» — воскликнула джин с неподдельной радостью, которая тронула старого джентльмена до глубины души и разом очаровала достопочтенного мистера Фейрфакса, который скрывал под сутаной романтическое сердце юноши. Они доехали до холла. Сэр Джон распорядился, чтобы никого не впускали, и он не мог бы спать. И после поспешного ужина послал за старой экономкой и управляющим, изложил им свои намерения и попросил их стать свидетелями бракосочетания. Жизнь приучила их подчиняться, в их глазах хозяин не мог сделать ничего дурного, поэтому они с готовностью согласились, тем более что Джин успела стать в холле всеобщей любимицей. Бледное лицо в цвет платья, но твёрдое и спокойное, она стояла рядом с сыром Джоном. внятно произносила свои клятвы и обещала быть ему верной и преданной женой с покорностью, какую выказывает далеко не каждая невеста. Когда Сэр Джон надел ей на палец кольцо, лицо её озарилось улыбкой. Когда он поцеловал её и назвал своей жёнушкой, она уронила слезу искреннего счастья. А когда мистер Фейрфакс обратился к ней: "Миледи", она мелодично рассмеялась. и бросила полный ликования взгляд на портрет Джеррильда. Едва вышли слуги, явился посыльный от миссис Коунтри, Сара Джона просили немедленно прийти. Неужели ты вот так сразу меня оставишь? взомолилась Джин, прекрасно зная, почему его позвали. Душа моя, я должен. Несмотря на нежность в голосе Сары Джона звучала твёрдость, и она не решилась ему перечить. Тогда я пойду с тобой. was кликнула джинн, помни о том, что теперь уж никакая земная сила не сможет их разлучить.